Глава третья. Вообразите типичный фильм со вставной истории. Мы знаем, как это выглядит. Один персонаж говорит с другим, откидывается, предавшись воспоминаниям, и изображение на экране плывет, растворяется в сцене, которую мы инстинктивно опознаем как прошлое. Такие флешбэки есть во все о Еве, в гражданине Кейне, практически в каждом фильме Хичкока. Это сговор о соучастии между режиссером и зрителем. Вот это вот сейчас и происходит. Я, разумеется, не сообщаю Тому Галагеру каждой мелкой подробности из той моей жизни. Во мне постоянно идет торг. Сколько выкладывать? Сколько я хочу вспомнить? Но, рассказывая, я поневоле переношусь в то время, когда была помоложе. Погружение в прошлое мне не избежать. Начать мне нужно с той меня, которая была от всего этого в стороне. Иначе толком не понять остального. В Колумбийском университете я занималась англоамериканской литературой. Я типичный средний ребенок, обделенный вниманием и предоставленный сам себе. Спасением для меня всегда были истории. На экране или в книгах все равно. Через кафедру англоамериканской литературы я обнаружила киновеческие курсы и зачастила на все, которые могла посещать. Моему выбору специализации родители не обрадовались. Моя старшая сестра Карен пошла по бухгалтерской части, и они надеялись, что я займусь чем-то столь же практически применимым. Но, по большому счету они не могли всерьёз возмущаться, если я получала хорошие оценки. Действительно, чего им еще было нужно? Времени на что-то сверх программы у меня в университете было немного поскольку я должна была участвовать в семейном деле». «А что это за дело?» спрашивает Том, по-видимому, с искренним любопытством. Я бросаю взгляд на его аристократическое белое лицо и прячу ухмылку. «Да уж, твоему семейному делу неровня». «Моя семья управляет китайским рестораном во Флашинге», говорю я, глядя ему прямо в глаза. «Ну, владеет и управляет». «Открыл его мой дед, когда перебрался сюда из Гонконга, а потом им некоторое время заведовал мой отец, пока двоюродный дед не прибыл». «Родители работают программистами, но заодно помогают с рестораном. Мы все помогаем». «А, — говорит Том, — ему, похоже, неловко. А чего он ожидал? Семейной адвокатской конторы? Кабинетов в дубовых панелях и портретов патриархов? Как же!» «Значит, вы работали в ресторане параллельно с учебой? «Да, главным образом по выходным. Тогда дел было больше всего. Когда мои друзья отходили от похмелья после субботней вечеринки, поедая сделанный по индивидуальному заказу омлет за долгим веселым поздним завтраком в университетской столовой, я была во флашинге, сдерживая сон мы шумных китайских семейств, отчаянно рвущихся к своим воскресным демсамам». Мой обожаемый младший брат Эдисон к работе в семейном ресторане не привлекался, а вот нам с Карен были назначены смены по выходным. У меня лучше получалось управляться толпой, развлекать посетителей, пока у меня за спиной спешно приводили в порядок столики. Поэтому Карен доросла до ведения ресторанной бухгалтерии в служебном помещении, а я по 12 часов проводила на ногах, надрывая глотку. А потом, поздним вечером, Возвращалась поездом номер семь на неделю в университет. Сил нет, волосы с одеждой пропахли стерфрай, и еще нужно несколько часов доделывать домашнее задание. А когда же вы впервые соприкоснулись с киноиндустрией? Да, Том Галагер хочет перейти к сути дела. Но все хорошие режиссеры не забывают сперва дать немного предыстории. Увлеки публику своими персонажами с их невзгодами. Чего они хотят, в чем нуждаются? Я хотела работать в кино. Семейное дело во мне нуждалось. Нумеровать столики, раздавать меню, следить за тем, чтобы чайники были полны, желудки насыщены. Понятно, пирамида потребностей. Аппетит прежде искусства. После выпуска с работы у меня ничего решено не было. Никто не наставлял меня весь последний год в университете, когда ты должен метафорически отмеривать и отрезать. Нестись на всех порах к вожделенному предложению от консалтинговой компании, инвестиционного банка или аспирантуры. Предполагалось, что предшествовавшее лето, я проведу стажируясь там, где мне бы когда-нибудь хотелось работать. Но загадывать так далеко вперед я не могла. Мой двоюродный дед только-только перенес инфаркт. Поэтому мне пришлось впрячься и временно управлять рестораном ни хрена ж себе, студентке двадцатилетней семейным делом управлять пока дед поправлялся. Поэтому нет, я не снискала расположение мира корпораций в тот ключевой момент перед последним годом. На следующий год, жарким манхэттенским летом, я выпустилась, и все мои друзья разлетелись по своим новым работам в престижных местах. А я, так сказать, осталась на месте, и деваться мне было некуда. Но уже после Колумбийского-то университета вы наверняка могли установить связи с кем-нибудь из выпускников. Начинает том, потом замолкает. Возможно, поняв, что вышел за рамки дозволенного журналисту. «Я тогда по-настоящему не понимала, как устанавливать связи», — поясняю я. «А вот того, что это иммигрантские дела, я не говорю. Если твои родители не здесь родились, или, может, если они не западные люди, то тебе этих игр по-настоящему не освоить. У тебя нет этих семейных знакомств, с которых можно начать». Тебе по-настоящему не дается этот самоуверенный американский широкий шаг со своими намерениями на перевес. Строительство из полезных отношений дороги к желанной профессии. Наши родители нас этому не учат. Меня, во всяком случае, не учили. Разумеется, у моей семьи были знакомства. В китайском ресторанном бизнесе. Но весь-то смысл иммиграции в том, чтобы твоим детям не приходилось всю жизнь вонять стир «Так, ясно», — говорит Том, понимающий кивок. Мы оба смеемся. И этого довольно. Этого признания Томом Галагером того обстоятельства, что не каждый рождается в рубашке. Чего изволишь, Томи? Блистательной политической карьеры, как у родичей? Или в шоу-бизнесе? Или, чтобы быть уж совсем образцом добродетели, в журналистике? У меня такого выбора не было. Тогда-то уж точно. Да и сейчас нет, когда мне под сорок. И вот этой вот установки связей я училась позже, работая на первую свою начальницу, Сильвию, а потом у Хьюга Норта. Я от них многое усвоила. Что правда, то правда. Поскольку я выпустилась членом общества Файбета Капа, мои родители, явив редкую милость, дали мне летний отпуск. В смысле, не стояли у меня все время над душой. Они сказали, что я могу на несколько месяцев расслабиться, решить, что буду делать дальше. Впрочем, продолжая отрабатывать свои смены в ресторане по выходным. Я предпочитаю думать, что они свыклись с ситуацией, но на самом деле подозреваю, что их тревожила моя неприкаянность. Бестолочь какая-то. Закончила Колумбийский университет, а заработков не предвидится. То ли дело моя сестра которая прямо с выпуска попала на подготовительную программу одной из аудиторских компаний «Большой Пятерки». Возможно, все родители тревожные, но мои были особенно тревожные. Может, это китайские дела или азиатские дела? Если использовать политически сомнительную пищевую метафору, тревога – это невидимая приправа, которая портит все наши блюда. Она в каждом табеле успеваемости – каждом разговоре за ужином, в каждом разе, когда нас провожают за порог. Вероятно, она порождается жизнью не в своей культуре. Родителям стало полегче, когда мне пришлось вернуться к ним, выехав из общежития Колумбийского университета. Вернуться в четырехкомнатную квартиру во Флашинге, где я выросла. Вся мебель укрыта прозрачными пластиковыми чехлами, на стенах висят китайские свитки. С улицы под нами, из соседней квартиры, с нашей собственной кухни — Доносится вечный запах жира. Меня словно загнали обратно в клетку, которую я переросла. Проти этой клетки не поддавались, и я чувствовала, как на меня давит каждый из них. Летом все это было почти невыносимо. Из экономии мама редко включала кондиционер, и я в этой квартире растекалась вялой омебой, не способной к мышлению высшего порядка. Спасалась я походами в библиотеку Куинса. Там меня раздражали скопищи семей, которые, как и я, укрывались от городской жары и экономили на своем электричестве, уходя к стеллажам под кондиционерами и бесплатному чтению. В какой-то момент я стала уходить подальше. Добиралась обратно до Манхэттена, обратно до Колумбийского университета. Снова зачистила в эти здания из красного кирпича и чудесным образом нашла подработку на лето при старшей преподавательнице киноведения чьи курсы слушала до этого. У меня был жизненно важный пропуск Колумбийского университета, открывавший обратный путь в знакомые заветные пространства. Просторные библиотеки, кафедральные коридоры с досками объявлений, обклеенными яркими листочками. Летом эти пространства в основном пустовали. Кондиционеры работали на полную катушку. Шли летние курсы по киноведению. Вот только устроиться ассистентом я уже не успевала. Но преподавательница разрешила мне слушать ее лекции, присутствовать на показах фильмов и, самое главное, устраивать эти показы. Расскажу-ка немного о своем романе с кино. Любовь с первого взгляда между двумя людьми – это, наверное, миф, и для многих он оборачивается горьким разочарованием. Но любовь с первого взгляда между человеком и кино реальна, и она всегда радует. Я знала это с той минуты, когда в нежном возрасте четырех лет вошла в темный кинозал. Я сидела, глазея снизу верхний экран, пришибленная разворачивавшейся надо мной историей, которой все было не как в жизни и которая девяносто минут была важнее, чем жизнь. Этот мир навсегда сделался интереснее моего монотонного существования. С тех пор я любила кино, но моя семья редко ходила что-нибудь смотреть. Ходить в кино стоит денег, а телевизор почти бесплатный, не считая расходов на электричество. Так что наши походы в эти священные храмы кинопросмотра имели место лишь несколько раз в год, и мама добросовестно штудировала рецензии, чтобы гарантировать, что мы потратимся исключительно на трех или четырехзвездочные фильмы. Но я все равно смотрела телепередачи о кино. «Сискала Сэбертом», «Рекса Рита», Этих знающих белых мужчин, говоривших мне, какие фильмы стоит смотреть, хоть я и знала, что посмотреть их мне не светит. Я смотрела «Оскары», а под конец года — ретроспективы лучших фильмов. Читала все газетные рецензии и материалы о съемках, по понедельникам выискивала сводки о кассовых сборах. Если большую часть моего детства этот роман был весьма односторонним, то, смело скажу, с тех пор из него вызрели самые прочные отношения что у меня были по сей день. Потому что фильмы не подводят. Они никуда не денутся, всегда утешат, облегчат чувство одиночества, которое случается, испытываешь в жизни, обеспечат столько драматизма, страха и радости, сколько за пределами кинотеатра тебе никогда не видать. Столько превосходно сделанных историй, столько радующих финалов, сколько тебе никогда не изведать. Тогда, в 22 года, я ко всему, что касалось мира кино, относилась как к чему-то сакральному. И когда эта старшая преподавательница попросила меня устраивать для нее показы, я как-то затрепетала, поняв, что буду по-настоящему иметь дело с реальными живыми людьми, работающими в киноиндустрии. Помню, как впервые позвонила кинопрокатчикам. Они находились в Метауне, всего в нескольких милях к югу от того места, где на кафедре сидела я. Синее бюро, сказал Некто очень деловым и профессиональным тоном. Здрасте, это синее бюро? спросила я, и тут же возненавидела себя, поскольку ответ на этот вопрос был уже дан. Да, это оно. Женщину моя глупость не впечатлила. Здрасте, да, я звоню из Колумбийского университета по просьбе старшей преподавательницы Кристин Брэдфорд, которая читает летний курс по киноведению. Мы сейчас проходим без крыши вне закона, Аньес сварда, и я бы хотела устроить показ для наших студентов. Так, значит, образовательный показ. Сейчас посмотрю, какие у нас на образовательные показы расценки. И вот так вот у меня вдруг появилось предназначение. Законное место на Земле. Я толком не назвалась. Назвалась только в конце разговора. Но у меня была причина для звонка, и над моей причиной не посмеялись. Я могла заказать 35-миллиметровую фильмокопию и прокатное удостоверение. Это была доказуемая сделка внутри киноиндустрии. Я поняла, что это не отличается от заказа пророщенных бобов и кунжутного масла оптом у нашего поставщика. Заключи соглашение, условься о цене, а с бюджетом Колумбийского университета мне и торговаться не нужно было. Организуй доставку. О, эти откровения, когда мы молоды и начинаем понимать, как устроен мир. Что в этом мире все – просто ряд сделок, реклама уникального товара, который мы предлагаем, нас самих, нашего таланта. Наши истории, никогда не являющиеся такой особенной, как она представляется нам. Я общалась с бюро еще несколько недель, и все это время Стефани, сотрудница на другом конце провода, склоняла меня заказать у нее еще вещей. «Французская новая волна интересует» или «Новый Голливуд 70-х годов» имеется исключительная подборка документальных фильмов «Синема Верите». Я поняла, что она проявляет ко мне почтение, а все потому, что у меня были деньги и вроде как возможность решать, какие показывать фильмы и заказывать ли их через ее компанию. На самом деле, принятие этих решений было не в моей власти. Я подчинялась распоряжениям заданной программы, Преподавательница уже все выбрала, но некая моя сторона наслаждалась иллюзией такой власти, во всяком случае во время разговора со Стефани. Может, так меня и зацепила. Иллюзия власти или хотя бы возбуждение от того, что этой иллюзией располагаешь. И это, мистер Галлагер, тот дух, который господствует во всей киноиндустрии. Но я думаю, вам это уже известно.